Некоторые называли охотничьей последнюю луну лета, другие считали ее первой луной осени. Как бы то ни было, восход охотничьей луны воспринимался как сигнал к переменам в размеренной жизни Феода. Мужчины, выходя в море, поддевали свитер под непромокаемые куртки, потому что ветер свежел и становился гораздо холоднее. В больших яблоневых садах Феода к северу от Хембри и в маленьких садах, принадлежащих Джону Кройдену, Генри Уэртнеру, Джеку Уайту и замкнутой, но богатой Корл Торин, появлялись сборщики яблок со своими лесенками. За ними следовали телеги, уставленные пустыми бочонками. Заработали яблочные прессы и давильни, особенно самая большая, в миле от дома на набережной окутались сладковатым запахом. Вдали от берега чистого моря дни по-прежнему стояли теплые, небо оставалось безоблачным, но настоящая летняя жара ушла вместе с мешочной луной. Последний укос начался и закончился на одной неделе. Как всегда, сено он дал совсем ничего, и ранчеры и арендаторы дружно ругали его, чесали в затылке и задавались вопросом, а стоило ли корячиться, но знали, что стоило, потому что в конце концов приходил холодный дождливый март, когда синовалы амбары быстро пустели. В огородах феода, больших на ранчо, маленьких у арендаторов, крохотных клочках земли у горожан, появлялись мужчины, женщины и дети в старой одежде, в сапогах, сомбрера. Штани на ней крепко завязывали у щиколоток, потому что в пору охотничьей луны начинался исход скорпионов и змей из пустыни на восток. И к тому времени, как начинал расти полумесяц демонической луны, убитые гремучие змеи редком висели на коновизе как у приюта путников, так и напротив, у продовольственного магазина. Другие заведения тоже украшали коновизе змеями но приз за максимальное число шкур, которые вручали на празднике жатвы, всегда доставался приюту или магазину. В полях и садах женщины, которые повязывали головы платками и носили на груди амулеты, обеспечивающие щедрый урожай, наполняли корзину за корзиной. Убрали последний помидор, потом огурец, кукурузу, наконец минго. За ними, по мере того, как дни становились короче и приближались осенние дожди, подходила пора кабачков, моркови, тыкв и картофеля. В Меджисе сбор урожая начался, когда охотничья луна превратилась в полумесяц, который каждую звездную ночь поглядывал кончиками на восток, за бескрайнее море, где не бывали ни один мужчина, ни одна женщина Срединного мира.